Начальник оперативно-розыскного бюро МУРа полковник Синельников Александр Викторович пребывал в хорошем расположении духа, что прибавляло ему аппетит. Глядя, как он поглощает вторую порцию шашлыка по-карски, майор Агапов, командир второго подразделения, которое занималось сбором и анализом данных по Стоп-Криму, только головой покачал. Был Юрий Фёдорович Агапов хил и бледен, вечно страдал желудком и на крепишихете по Синельникова смотрел, как на чудо природы. «Ну ты и жрать здоров!» – вздохнул он с завистью, пригладив редкие волосы. «Аки-бугай!» «Кто не ест, тот не работает!» – отозвался Синельников, принимаясь за третью порцию. Разговор на время прервался. Еще раз вздохнув, Агапов доел овсяную кашу, запил ее бледным чаем и терпеливо дождался, пока насытится полковник. Столовое управление на втором этаже здания была, как обычно, заполнено до отказа. Посещали ее даже высшие офицеры МВД – Баланс министерства позволял не экономить на продуктах, а повара здесь работали великолепные. Поднявшись к себе на пятый этаж, Синельников полчаса отдыхал после обеда, полузакрыв глаза и перейдя на глубокое дыхание. Потом помассировал тяжёлое лицо, и Агапов поразился перемене. Перед ним сидел энергичный, деловой, свежий человек. Выкладывая кивнул он майору своей крупной головой. Агапов достал из папки несколько листов бумаги с текстом. Это списки уволенных из органов за последние 2 года. звёздочками помеченный профессионал рукопашного боя. Всего набралось, я имею в виду звёзчтих 37 человек. Синельников пробежал списки глазами, но Ктима черкнул одну из фамилий. Юры мы на верном пути. Если арестава попал в наш кондуит с первого захода. Я и не знал, что он работал на контрразведку. Тренером Викторович, тренером, а не опером. не имеет значения. Начинайте раскручивать российский розыск всех обозначенных здесь, не афишируя, разумеется, наш особый интерес к фигурантам. Что ещё? В поле зрения ребят попал некто Соблев Матвей Фомич, друг раненого 4 дня назад в Тослесере Шымука. Следствие показало, что ракетиры наезжали на Слесере трижды, причём второй раз именно в тот момент, когда у Шымука был этот самый Соблев. Ну и что? Синельников смотрел заинтересованно. Парнишка, помощник, что работает у Шемука, сообщил, что ракетиры в тот раз убрались во всеяси сильно помятыми. Ага, ты хочешь сказать, что Соболев в профи бое? Да нет, не похож он на мастер единоборств, если верить тому, как его описал парнишка. К тому же, сам Шемук, отъеозная личность, здоров как шкаф, во всяком случае по массе и силе тебе не уступит. Недаром его прозвали Ильёй Муромцем. Как шкаф, значит? Спасибо за комплимент. Агапов обиженно усмехнулся. те больше похож на банковский сейф. Я решил понаблюдать за Соболевым втихую, после того, конечно, как определю его адрес. Удалось выяснить лишь одно: недавно он вернулся из мест заключения, так что мало интересный. Конечно, мы можем взять его и без санкции прокурора, если нужно, а он и зряко навещает раненого друга. Синельников покачал пальцем. Не спеши, следовапыт. Как говорил Гилле, свободный чёрт лучше связанного ангела. Запросите документы ИТК, где сидел по какой статье и сколько. Последите за ним, узнайте, где работает, с кем живёт. В общем, всё. А потом посмотрим. Но не исключено, что это ложная ниточка. Да нет, мне почему-то кажется, что карась попался крупный. На следующий день после ранения Шемука кто-то побывал в конторе Белова и устроил там шухер. Полковник подтянулся, сел плотнее к столу. В глазах зажглись хищные огоньки. Агаповский внул, понимая его реакцию. Может быть, всё-таки будем действовать проще? Заблеял горячий телефон. Синельников снял трубку, звонил начальник Мура. «Александр Викторович, зайди». «Слушаюсь, товарищ генерал. Что произошло?» «Убитый Вакин, замдиректора СМЕРШа». Синельников изменился в лице, глянул на трубку с недоверием и очень тихо положил ее на рычаг. Также тихо опустил трубку спецтелефона в гнездо и генеральный прокурор. Лицо его приняло озабоченное выражение. «Черт бы его, побрал!» – выругался он, щелкнув пальцами. «Черт бы его, побрал!» Гость прокурора, молодой человек спортивного вида с гривой седых волос, с весёлым открытым лицом, который портили только настороженные, цепкие злые глаза пошевелился. Неприятности, они убили Ивакина. Кто? ГГ его секьюрмен. Дьявол. Ни слова, ни полуслова. Трах-бах и готово. А ведь убрать главного следопыта с мерши не комара прихлопнуть. Теперь ВКР закипит как чайник, и возможность контроля над событиями будет утрачена. Может быть, я смогу помочь? Чем? Ты со своими проблемами упрйся. Выяснил, кто побывал в твоей хвалёной крепости. Молодого человека это был майор Шмель Юрий Степанович наклонил голову, прича на смешливые огоньки в глазах, но генеральный прокурор ничего не заметил. Мне нужны прямые доказательства того, что это действовал стоп-крим. Обговорите с Рудаковым варианты и хватит мелочиться. Я имею в виду работу бандитов Додоева. когда-нибудь они провалятся так глубоко, что даже я не смогу закрыть на это глаза. Всё, свободен. Шмель встал, щёлкнул каблуками и вышел. Спустя час он входил в здание Северо-Запад банка, где его ждал тот самый ГГ, то есть Георгий Георгиевич, о котором нелицеприятно отозвался генпрокурор. Георгий Георгиевич не был ни президентом, ни даже служащим банка. Он имел свой кабинет на самом верхнем 17-м этаже здания, откуда открывался чудесный вид на столицу. Майора здесь уже ждали. Оставив охрану в троих мускулистых девиц с автоматами, спрятанными в дипломатах у дверей офиса, он пришёл в сопровождении местного охранника в кабинет ГГ. Обставленный современной финской мебелью кабинет с резными деревянными панелями на стенах, с новейшими видео и аудиокомплексами японских фирм Касио и Сузуки, поражал размерами, роскошью и функциональной гармонией. Его убранством, сверкающим стеклом, металлом, кожей, великолепными картинами, встроенными барами, шкафами со старинным оружием, керамикой и коллекцией камней невозможно было налюбоваться. Но Шмель бывал здесь не впервой и сразу прошел к столу хозяина, скорее напоминавшему пульт управления космическим кораблем. Георгий Георгиевич, сверкнув белозубой улыбкой, кивнул гостю на тележку под нос из толстого стекла, где стояли бутылки и бокалы. Майор налил себе шампанского, больше он ничего не пил, пригубил и сел у стены. «Шериф в ярости», — сказал он негромко, — «я только что от него. В самом деле, стоило ли убирать Ивакина?» Георгий Георгиевич поморщился. Хасан перестарался, испытывая болевик. Полковник убил себя сам, когда понял, что у Хасана припасен еще и глушак. «Но я сомневаюсь, чтобы полковник сказал что-нибудь важное». Таким образом, мы знаем лишь то, что один из волкадавов Смерша, Gunfighter X, работает сейчас по особому заданию. Кстати, у тебя мог побывать именно он. Так рискованно работает только чистилище. Мастеров такого класса десяток на всю планету. Он ведь прошёл твоих спецназовцев как нож сквозь масло. Немедленно перемести оружие на вторую базу и смени охрану. Всё, что надо делается. Но Смерш так ли иначе не нужно было дразнить. По характеристике нашего благодетеля из Минобороны, Ивакин слишком опасный противник, чтобы применять к нему обычные методы. Того, что стало ему известно, вполне достаточно, чтобы объявить тревогу по управлению. Потому и пришлось пойти на крайние меры. Теперь, по крайней мере, у тебя есть время на передислокацию. Понял. А сейчас поговорим о твоем двойнике. Додоева необходимо по-тихому ликвидировать и его фирму, то бишь федерацию распустить. Если бы не он и его дебильные мальчики, чистилище не вышло бы на твой бункер. Опять же, если это чистилище. В поле зрения моей разведки попал некий Илья Шмук, на которого наехали додоевцы. Некоторые нюансы этого дела позволяют сделать нестандартные выводы. Сейчас мы проверяем друзей Шмука. Самовольно его подстрелил телохранитель Додоева, кретин каких мало. Если нюх меня не обманывает, в скором времени появится результат. «Телохранителя немедленно отправить куда-нибудь в командировку. Бессрочную. На него, к примеру, может случайно выйти угрозыск. А разговорить нынче можно даже у дава. Действуй. Вечером позвони и дам тебе список телефонов, проверишь адреса на предмет проживания там интересующих нас лиц». Шмель допил шампанское, хрустнул оберткой сникерса, уже на ходу задвигал челюстями. Георгий Георгиевич остановил его на пороге, с любопытством спросил. «К слову, майор, зачем тебе понадобилась эта экзотика, дамский взвод?» «Тайное оружие», — убернулся Шмель с ухмылкой. «Эти дамы не уступят в жестокости мужику, мастеру единоборств. А с виду пай девочки». «Но ведь с тем же террористом-ниндзя, что щупал твой офис, они не справились?» Майор принахмурился. Батальон «Щит» достался Гагэ в наследство от старого начальника, и до сих пор Гагэ не делал попыток изменить существующие в батальоне порядки. Ему помогли... Вот как, в голосе хозяина кабинета прозвучало удивление. Кто же? Не знаю, нехотя ответил шмель. Красный квадрат, то есть совещание комиссаров Стоп-Крыма, собирался нечасто, только для принятия каких-то важных решений. Существовал ещё полный квадрат, когда на совещание присутствовал граф Горшин. Однако на сей раз он отсутствовал, предупредив, что находится в командировке. Что за командировка из четырёх комиссаров квадрата не знал никто. Завьялов, занимавший угол лидера квадрата, оглядел главное руководство чистилища. Всё это были люди в вторых и третьих эшелонах власти, кроме разве что президента центра нетрадиционных технологий Владимира Эдуардовича Баханова. Но и он был обделён в своё время, когда академиком стал его зам, а он так и остался членом кором. Правда, фигуры это были сильные, проходные, если пользоваться шахматной терминологией, но отнюдь не пешки. Рыков Герман Давлатович занимал пост начальника информационного бюро управления и Федеральной службы контрразведки, а Глеб Максимович Музыко дошел до полковника, будучи начальником службы обеспечения московского уголовного розыска. Правда, из всего квадрата он был самым старшим. В сентябре ему исполнилось 49 лет. Рыков ушел 38-й, а самому Завьялову 36-й. Таким образом, граф Горшин со своим багажом в 32 года по паспорту был самым молодым, хотя Завьялову иногда казалось, что тот, по крайней мере, на полсотни лет старше. "Начнём, пожалуй", вздохнул Дмитрий Васильевич. Граф представил важную информацию, о которой даже вам, Герман Давлатович, ничего не известно, и мы должны решить, как работать дальше. Комиссары квадрата не знали настоящего имени Горшина, знал только Завьялов. Он объяснил, почему не выполнил наше решение, буркнул музыкант. Дмитрий Васильевич поднял на него взгляд. Убрать ареставу? Нет, не объяснил. Но он сделал на мой взгляд нечто более полезное, вызвали в ареставу. Для кого полезное? В том числе для всего чистилища, подняв его авторитет. Но давайте обо всём по порядку. Завьялов раскрыл чёрную папку, стеснённым на ней золотым кинжальчиком, достал дискетку, вставил в приёмник компьютера. Господа комиссары, перед вами те, с кем нам придется драться не на жизнь, а на смерть. Если, конечно, не считать ФСК, МВД и ГУБО. Перед вами Купол. Трое разных людей с одинаковым любопытством взглянули на вспыхнувший экран дисплея. Все они знали клички руководителей, купола, летчик, банкир, мэр и шериф. А теперь за кличками появились живые люди, каждый с немалой сферой влияния, а все вместе обладающие сложной мощной структурой власти, пирамидой власти. Лишь имя крестного отца осталось не расшифрованным, что придавало ему вес и говорило о возможностях конспирации. "Да", произнёс с чувством полковник Музыка, "это титаны. Пробить брешь в их защите непросто, если вообще возможно". "Даже графу". "Не прибедняйся, Глеб Максимович", пробасил Баханов. "Наша контора почти не уступает куполу в организации, а по качеству личного состава даже превосходит его". Они задавят нас количеством, тем более что для боссов в жизнь их солдат не имеет никакого значения. Кстати, я хотел бы вернуться к операции по освобождению Ариставы. До сих пор не знаю подробности этого дела. Зачем графу понадобилось так рисковать? Разрабатывал операцию сам граф, он же и провёл её с двумя исполнителями, одним из которых был новенький. Обошлось без стрельбы и крови. Да, протянул музыка с бледной улыбкой. Иметь в своей команде графа, разумеется, хорошо. Плохо то, что всё наше планирование и защита замыкаются на одном человеке. Дмитрий Васильевич разделял это мнение, но промолчал. Подготовленные графом Горшиным операции никогда не срывались, что почти полностью гарантировало безопасность чистилища, многоуровневую структуру, которую предложил тоже граф. Прежде чем перейти к главному вопросу, ради которого мы собрались, попробуем решить проблемы помельче. Первое убийство Ивакина. Есть у тебя что-нибудь, Герман Давлатович? рыков в тихой незаметной, явно теряющейся на фоне остальных крупного громогласного и весёлого Баханова, жёсткого и делового музыки, умного и проницательного Завьялова, сверкнул глубоко посаженными чёрными глазами. Его воля, целеустремлённость и упорство можно было только позавидовать, но мало кто догадывался об этих качествах, а также о яростной зависти, кроющейся за оболочкой благодушия и скромности. Военная контрразведка не делится с нами подробностями своей деятельности. Мы знаем только, что Ивакин начал работать по факту утечки новейших образцов оружия, похищенных, очевидно, с целью продажи за рубеж. А поскольку его убрали, значит, он вплотную подобрался к похитителям, что говорит как о потенциале Смерша, так и о возможностях Купола. Не сомневаюсь, что ликвидировала полковника служба безопасности мафии. А кто работал у Ивакина по делу утечки? Один человек, агент типа Абсолют, таких называют ганфайтерами, но кто именно неизвестно. Может быть, он и убрал Ивакина. Рыков ничего не ответил, только покачал головой. "Ясно", завял, вскольнился над папкой. "Теперь и батальонный щит. Он у нас как кость в горле. Но активных акций против него мы не планировали, и тем не менее кто-то проник в штаб отряда и наделал там шороху. Уровень исполнения столь высок, что достоин восхищения. Так может работать только один человек, граф Но он предупредил бы нас. Значит, это был кто-то другой, рассудил музыкант. Может быть, тот самый абсурд, Gunfighter. Завьялов поглядел на Рыкова, на тот развёл руками. У меня ничего. Ясно. Что ж, подождём. Граф, он должен знать профессионалов своего уровня. Тогда предлагаю сводку конкретных драм, требующих нашего вмешательства. Дисплей высветил данные о случаях бандитских нападений и произвола милиции и государственных чиновников. Первым в этом списке шло дело о применении сотрудником муниципальной милиции оружия в совершенно безобидной ситуации. У студентки училища культуры не оказалось при себе документов, и сержант выстрелил ей в спину, когда она посчитала инцидент исчерпанным и пошла прочь. Вторым делом было незаконное увольнение из органов милиции подполковника Семцова. Третьим действия прокурора Филина и старшего следователя окружной прокуратуры Жарова.